Глава двадцать вторая. «Может, хватит?» «Когда это было? Когда она сказала мне это впервые? Точно помню летом, жарко было, окна с самого утра настежь, но вот месяц... Нет, теперь и не вспомнить. Да и какая разница, боже, разве так важно, какой там месяц стоял за окном?» Черновой вариант романа был почти окончен. Обычно я стараюсь писать так, чтобы дальнейшую редактуру свести к минимуму, но в этот раз я гнал текст без оглядки, не перечитывая то, что написал минуты раньше. Старый компьютер раздражал своим тугодумием, но это еще было полбеды. Он отдал Богу душу, не дотянув оставшуюся короткую дистанцию в две главы. Дописывал я их на телефоне. О, если и есть что-то более раздражающее, то мне оно неведомо. Каждая вторая буква не та, которую мне бы хотелось увидеть на экране. Я промахивался по нужным буквам, но не стирал написанное, веря в судьбу текста интеллектуальной автозамене. И торт превращался в трон, ремень в немецкого писателя Ремарка, бейсбол в бейсболку, уголь в угол. Порой, перечитав написанное, я долго вглядывался в предложение и не мог понять, откуда тут то или иное слово». Она шла вдоль берега озера, и зонт доносил до нее ароматы шалфея, из которого делали отара местные жильцы. Несколько дней я угробил только на то, чтобы исправить капризы автокорректора, как будто сидел над рукописью человека с умственным расстройством. Как же это сбивало с темпа!» Я терял мысль, а когда находил ее, она уже не клеилась, выстраивалась уродливым предложением, косым каким-то, шершавым и занозливым, как неотесанное бревно. «Ну прекрати, прошу тебя!» «Давай не будем, Линнет, «Хватит, родной, вот послушай, просто послушай меня!» «Я боюсь!» «Это что-то значит для тебя?» «Боюсь!» «За тебя боюсь!» «Не драматизируй!» «В моем городке, в крохотном Майнате, невозможно купить сигарет, чтобы по пути не поздороваться с парой-тройкой знакомых. Размышляя над концовкой романа, я часами гуляю по изученным вдоль и поперек кварталам города, где каждый дом, каждый скол на их стенах знаком с детства. Я гляжу по сторонам, ищу взглядом что-нибудь, что может пригодиться для романа». «Сколы на стенах. Художница черпает в них вдохновение. Как это там называется? Нужно будет поискать в интернете. В мясной лавке, что принадлежит старику Одли, как всегда полно народа. Офицер Фергюсон покупает свиные сардельки. Ей-богу, лучше бы перешел на салат, и слишком уж... Даже не знаю, стоит ли вообще упоминать его где-либо в интервью или в автобиографии». Из-за своей полноты и профессии Фергюсон слишком нереалистичен, шаблонный он какой-то. Будто я его выдумал, хотя чего его выдумывать? Вон он, набивает сардельками пакет. Чего ты боишься, дочь степей? Ты, пожалуйста, не обижайся, хорошо? Да когда же это я на тебя обижался? Мне кажется, ты начинаешь заигрываться. Я консультировалась с... со специалистом. Он сказал, что по описанию это похоже на делюзиональное расстройство. «Глупость какая! Зачем ты вообще к кому-то там обращалась? А главное, мне ни слова. Лучше бы босоножки себе взяла. Те замшевые, помнишь, которые тебе понравились? А сколько я, по-твоему, потратила, скажи?» «Ты у меня не глупая, смею верить, что немного». «В цифрах предположи, прошу тебя». «Это важно?» «Да». «Думаю, долларов сто». «Вот об этом я тебе и говорю. Мы ведь вдвоем в комнате. Для кого это?» «Но как ты не понимаешь, вся суть в деталях. Я не могу просто заменить километры на мили и остановиться на этом. Мили должны быть всегда к черту километры. Для меня должна стать только такая мера длины, иначе все рассыплется. Фунт мяса, офицер Фергюсон, старик Одли – все это есть наш мир. Мы живем в нем». Фергюсон выходит из лавки и идет в мою сторону. Мне не хочется с ним разговаривать, но, видимо, придется. «Привет!» Я киваю в ответ и пожимаю протянутую руку. «Как жизнь? Давненько тебя не видел!» — говорит Фергюсон. «Все путем, детектив!» Фергюсон говорит. «Завязывал бы ты! Чудной вы народ, писателей, Ей-богу, не от мира сего!» «Я дергаю плечами и ухожу. Болтать нет желания совершенно». Тьфу, дьявол, мысль потерялась из-за него. «Ах да, тайна у меня какая-то несуразная выходит, за уши притянутая. Нужно бы ее поменять, как-то глубже копнуть душу художницы. Плоская она, как из картона, ведь почти закончил, никак переписывать придется. Пожалуй, можно обойтись парой ключевых глав, наполнить их большей рефлексией героини». Закурив, я коротко затягиваюсь, оборачиваюсь. Фергюсон стоит на том же месте, где мы попрощались, смотрит мне вслед. Скотская у него работенка, людям вслед смотреть. Мне объяснили, что такое случается иногда. Нужен кофе, живот от него уже крутит, стаканчик латте. Как обычно? Джерри, бариста в единственном кафе города, улыбается мне как лучшему другу. Нет, давай послабее. Я выхожу из кофейни, делаю глоток и замираю. Холод пробегает по телу, как бывает, когда понимаешь, что забыл сделать что-то очень важное, и теперь уже не сможешь этого сделать, или сможешь, но тебе придется потратить много времени и сил. Много времени и сил. Много. Весь. «Проклятый роман перелопатить придется! Заметок накопилось так много, что в некоторые из них я забывал заглядывать». Листки валялись перед компьютером, заметки были в электронных блокнотах в телефоне, на бумажных стикерах, на холодильнике, повсюду. Никогда не мог систематизировать эту часть работы над романом. Неупорядоченный хаос. Много менее важных заметок попадались мне на глаза, я учитывал их в тексте, но о главном забыл, потому что опять же души нет в этой работе. Механика, голая механика. Одна из главных составляющих, в книгах вероятность которых стать бестселлером выше, чем у прочих, в структуре сюжета, напоминающего американские русские, русские, черт побери, дьявол в деталях, горки, эмоциональные качели. Они то взмывают вверх, вызывая бурю эмоций, желание перелистывать страницу за страницей, то опускаются, и тогда повествование идет размеренно, спокойно, без каких-либо потрясений. Идеально вымеренные соотношения бурь и штилей на страницах романа — залог успеха. Амплитуда эмоциональных колебаний похожа на волны, нарисованные ребенком, ровные, симметричные. Бесконечные погони и драки измотают и утомят читателя равно, как и бездействие героев, провисания сюжета. Я напрочь забыл об этой специфике. Скомканный лист с графиком, нарисованным карандашом, остался валяться незамеченным где-то на столе, похороненный под грудой других заметок. А как хорош был этот график! Все в нем предусмотрено. Каждые десять тысяч слов я разбил пополам, на каждые пять тысяч по мелкому событию, в каждом третьем блоке по пять тысяч слов событие важное, сюжетный поворот, как на качелях. «Я сжал стаканчик с кофе, и горячий напиток, выплеснувшийся из него, обжег мне руку. На мой взгляд, сюжет романа и так развивался хорошо, но он должен стать мировым лидером продаж, а без этой идиотской формулы это практически невозможно. Есть статистика, не я ее выдумал». И стаканчик скомкан, и рука болела, ошпаренная напитком, не только потому, что теперь мне предстояла титаническая работа распихать все эти сюжетные повороты по страницам книги. Нет, это еще ладно. Мне нужно было придумать это все. Ведь я только разметил места, где должно было случиться то или иное событие, но сами события я еще не придумал. «Стаканчик скомкан, потому что готовность романа откатилась с 95% на 20». «Твою мать!» И комп сдох. А издатель ждет рукопись к концу месяца. А сегодня одиннадцатая. «Точно! Одиннадцатого числа, в июле, Линнет попросила меня остановиться». Какое-то время я стоял посреди улицы со смятым стаканчиком кофе и парализованно смотрел в одну точку. С меня осыпалась броня, романтичные мечтания, с помощью которых я мог переживать любые жизненные проблемы. И тут же навалилось все, что эта броня отражала. Мысли о просроченных выплатах по кредитам, сломанный компьютер, отошедшая на полу в комнате сына плитка — В голове замелькал калькулятор. Еще даже не середина месяца, от зарплаты осталась треть, интервьюеры растворились в прозрачной дымкой, на смену им из этой дымки появились иные образы. Пятидесятилетний я у монитора, на котором открыта таблица приходов новой фурнитуры для пластиковых окон. Никогда до той минуты реальности не удавалось придавить меня. Мечтатель с детства, я всегда умел прогнать ее или не замечать вовсе. Теперь же я стоял раздавленный ею и судорожно искал хоть что-то, за что можно было ухватиться. Конечно, чего встал-то? У тебя еще больше половины месяца впереди. Если писать по 10 тысяч слов в день, можно успеть, даже вполне возможно уложиться раньше срока. Да, объем огромный, но не за гранью фантастики. Этот объем за гранью, и я это осознавал, но где-то глубоко-глубоко на подкорке. Главное не дать разрастись этой мысли. Мне нужно было восстановить броню, и я восстановил ее. Эти месяцы, этот смятый стаканчик в моей руке, безденежье и отчаяние, как прекрасно лягут они в биографию». Джоан Роулинг отказали 12 раз, работая над книгой о мальчике со шрамом на лбу, писательница находилась на грани нищеты. Дебютный роман Стивена Кинга «Кэрри» был отвергнут 30 раз. Отчаявшись, будущий король ужасов выбросил рукопись в мусорную корзину. Джон Стейнбек воровал бекон в лавке местного торговца мясом, чтобы не умереть с голоду. Дэвид Близдейл почти закончил писать роман «Девушка у холста», когда вдруг понял, что книга никуда не годится и ее нужно переделывать. «Название, наверное, стоит придумать другое. Не думаю, что к моменту выхода книги все эти девушки будут еще в тренде». «Ох, душонка твоя беспокойная!» Еще вот такие мысли вечно крутятся внутри черепа. «Душонка беспокойная! все чего-то не хватает! То в теплых странах на берегу океана жить хочется, рыбу ловить, неспешно проводить день за днем, а то мелькнет в ленте новостей какой-нибудь городок на юге Франции, и все, лететь туда, срочно, присматривать квартирку. Проклятые социальные сети!» Отфильтрованные фотографии вечных путешественников. Красота там, красота здесь. А мне-то где уютно? Равновесия хочу, душевного равновесия. А как его добиться, не знаю. Вернее сказать, не знал раньше. Ну, оно и не ново — ценить то, что потерял навеки. Сейчас бы... В нашу маленькую квартиру, втроем, а сын вырастет, уедет, так и вдвоем до конца дней наших. Расстройство это делится на два типа, родной. «Ну все, перестань, что ты из меня психа делаешь? Ты считаешь, я съехал с катушек? Смешно. И какой тип у меня?» «Я не врач, но очень похоже на так называемый грандиозный тип». «Дочь степей? Это ты пугаешь меня? Ты серьезно, что ли?» «Я не знаю». «Я не психиатр, мне просто страшно за тебя». «Я иду домой, почти бегу, нужно исправлять львиную долю всего романа, а времени совсем мало». «Впрочем, кто ставил мне временные рамки? Издательство?» «Да, отчасти. Но не случилось бы никакой трагедии, перенеси о срок сдачи рукописи на пару месяцев». Я сам ставил себе сроки. Мне казалось, не уложись я в них, трещина в моей жизни станет еще больше. Она будет расползаться, пока не разрушит все здание. Ты вовремя, мы как раз садимся ужинать. Присоединишься? Спрашивает меня Линнет, когда я вхожу в квартиру. Я скидываю куртку, наспех мою руки без мыла и отвечаю. Потом, потом, дочь степей, мне нужно работать. Я возьму твой ноут. Привет, Шкет, это сыну. Привет, пап. Линнет вздыхает. «Бери, конечно, до завтра он мне не понадобится». И пока запускается компьютер, я бормочу под нос, чтобы не забыть. Нет-нет, должно быть именно убийство. Несчастный случай — это пустышка. Строить интригу, а в конце пшик выходит. Читатель такого не любит. Муженек все-таки добрый малый будет, а еще лучше — личность неоднозначная. Что это за упрощение? Добрый, злой, примитивно. Три тысячи слов на раскачку, думаю, не заскучают. Потом первый сюжетный поворот. Учитывать нужно мелочи, дочь степей. Это болезненная навязчивость, родной. Неужели ты не замечаешь этого?»